Ронпоса Третий дружелюбно улыбнулся ему. «Добро пожаловать, Панасалей!» «Ваше Величество!» Поклонившись, поприветствовал мэр Эн Эрентелла своего властителя. Потом он перевел свой пристальный взгляд на Газефа и поздоровался с ним. Давно не виделись господин Экстронов. Будучи воспитанным дворянином, Панасалей вел себя учтиво с Газефом. Впрочем, он на самом деле уважал Газефа за то, что тот смог сделать такую блестящую карьеру своими собственными силами. «Вы позаботились обо мне тогда, господин мэр. Выражаю свою благодарность за организацию исцеления моих подчиненных. Я спешил с докладом в столицу, так что умчался, не поблагодарил вас должным образом. Пожалуйста, примите мои извинения», — сказав это, Газев поклонился. «Ах, нет, не стоит благодарности. Я понимаю важность отчета воина-капитана о засаде. Я не мог быть столь неучтивым, чтобы обидеть вас». В свою очередь, Панасалей также поклонился. Видя, как оба кланяются друг другу, король рассмеялся от радости. «Паносолей, ты нынче решил не задирать нос?» «Ваше Величество, я не из тех, кто смотрит на других свысока. Или вы полагаете, что я мог бы поступить так в отношении вас или господина Стронофа?» «Прости, прости, шучу. Извини, Паносолей». «Ах, нет, что вы. Это я должен просить прощения за то, что пересек границы дозволенного. Итак, начнем?» Король поколебался, прежде чем ответить. «Нет, должен подойти еще один человек. Давайте подождем». «Вот как? Тогда, может, обсудим проблему городских цен на провизию?» «Далее я хотел бы доложить о прогнозе благосостояния нашего государства на следующий год, основанном на собранной маркизом информации». «Хорошо. Этот вопрос – вечная головная боль. И чем скорее обсудим его и отложим в сторону, тем лучше». Когда Панасалей начал говорить, Газев, никогда не занимавшийся внутренними делами королевства, не смог удержаться и нахмурился. Его доклад касался нынешнего тревожного состояния страны и будущих расходов. Много времени уделялось нехватке пищи. Итоговый вывод заключался, что королевство продолжит находиться в упадке даже после освобождения крестьян от военной службы. Впрочем, прогнозы Панасалея на самом деле были не такими тревожными, однако преподносились очень мрачно. Что касается короля, то его лицо не выражало никаких эмоций. Как такое могло произойти? Если, э, если империя продолжит ежегодные атаки, шансы гражданской войны будут довольно высоки. Учитывая нынешний уровень налогов, много народу в конце концов умрет голодной смертью. А если мы снизим налоги, у нас не будет достаточно средств, чтобы финансировать нашу политику. Ранпоста Третий положил руки на лоб, прикрывая лицо. Это стало результатом долгих лет бряцания оружием с империей. Теперь они поняли цель империи. Но было уже слишком поздно. Королевство пришло в упадок. Ваше Величество. Как беспечно. Если бы мы знали раньше. Если бы мы занялись этим до того, как дворяне окончательно разделились на фракции. Как глупо. Конечно нет, Ваше Величество. Возможно, деление верхушки страны на фракции это и есть то, чего хотела империя. Чтобы после захватить нас. Газев был уверен в том, что король Ранпоса Третий все делал правильно. Королевство оказалось в таком удручающем положении из-за беспечности и ошибок предыдущих правителей. Невозможно одному поколению исправить все, что натворили их предки за многие столетия. Я просто хочу оставить достойное королевство следующему поколению, моим детям. Хотя король говорил тихо и медленно, в каждом слове чувствовалась сильная воля. Тогда сейчас самое время. Число моих сторонников из-за беспорядков возросло. Если мы нанесем упреждающий удар по империи, независимо от стоимости, то сможем выиграть несколько лет мира для королевства». Газев увидел живой свет в глазах короля. Этот свет заставил его беспокоиться. По правде ему следовало возразить, но он не мог издать ни звука. «Если бы король говорил о реализации своих амбиций, или просто потворствовал своим желанием. Газев, возможно, заставил бы себя упрекнуть его, но он понимал, что сейчас король говорит об обеспечении защиты и будущего королевства, и его граждан. Поэтому слова застряли комом в его горле. Газев первым увидел, как сильно король переживает за свою страну и не мог выступить против него. Хотя это, конечно, возможно, думаю, вы в курсе, что это очень опасный шаг. «Если вы хотите просто уменьшить власть дворян, то страна может погрузиться в хаос». Король свел брови, и сердце Газефа ёкнуло. «Понасолей, вы, как обычно, совершенно правы. Но хотя хирургическая операция может убить пациента, он также может и выжить. Что бы мы ни делали, болезнь будет распространяться по телу и медленно убивать нас. Раз так, не лучше ли будет пойти на этот решительный шаг и переломить ситуацию?» Мой король, хирургическое вмешательство – ненадежный метод, лучше найти другое решение. Если бы существовал волшебный способ спасти королевство, каждый стремился бы к нему, но варварский способ резать тело, чтобы удалить пораженную часть, является единственным лекарством в нашем затруднительном положении. В комнате воцарилось угрюмое молчание, все понимали, что королю придется пойти на крайние меры ради спасения страны. Затем, когда уже казалось, что гнетущая атмосфера может продлиться вечность, раздался стук в дверь, разрушив уныние. Не дожидаясь приглашения, в комнату вошел Маркиз Рейвен. «Господа, я прошу прощения за задержку». Все вздохнули с облегчением. «Ах, вот и человек, которого мы ждали. Маркиз Рейвен, я возложил большую ношу на вас». На мгновение на лице Маркиза показалось смущение, но он быстро собрался и вернул усталое выражение лица. «Нет, не принимайте это близко к сердцу, Ваше Величество. По правде говоря, доверить командование Маркизу Булробу было бы крайне глупо. В конце концов, он умеет только строиться и отступать». Было неясно, искренне ли Рэйвен критиковал Булроба. Возможно, он сказал так, чтобы разбавить мрачную атмосферу в комнате. «Вдобавок, если бы Ваше Величество взял на себя прямой контроль над армией, любая ошибка могла бы привести к оступлению дворянской фракции накануне войны». В таком случае нет командующего, более подходящего на эту роль, чем я. Однако такая долгая работа без отдыха отразится на мне. Хочу сообщить заранее, что после окончания этой войны я желал бы отдохнуть в своих владениях несколько месяцев. Я извиняюсь за резкость, но времени у нас в обрез, поэтому давайте закончим поскорее. Хотя Рейвен сохранил холодное выражение лица, как у змеи, Газеф чувствовал, что внутри у него были человеческие чувства и эмоции. Какой же я дурак, что не заметил раньше его истинную природу? Неужели я настолько плох в чтении людей? Газев вспомнил встречу с маркизом в палатах короля накануне отъезда из столицы. Там присутствовали пять человек: король Ранпоса, сам Газев, третья принцесса Ренер, второй принц Занак и маркиз Ревен. Когда Газев услышал, чем на самом деле занимался последний, он пришел в состояние шока. Он всегда полагал, что Маркиз был как зараза, разрушающая королевство изнутри. Но выяснилось, что Маркиз – один из наиболее верных королю дворян. Кажется, я постоянно доставляю вам неприятности, Маркиз Рейвен, как и моя дочь. Ранпоса Третий опустил голову и искренне извинился перед Маркизом. «Ваше Величество, пожалуйста, не делайте этого. Я должен был действовать самостоятельно, без вашей консультации. Я жалею, что не принял меры раньше». «Маркиз Рейвен». Позвольте мне также извиниться перед вами», – сказал Газев и склонил голову. «Я был обманут поверхностным впечатлением и позволил себе неуважительно думать о вас, не понимая ваших истинных намерений. Пожалуйста, простите эту глупость». «Уважаемый воин-капитан, не стоит беспокоиться об этом. И все же, если я не буду наказан за свою глупость, она будет держаться в моем сердце как заноза». Лицо Ревана выражало вопрос «Действительно?». Затем он покачал головой и и вынес приговор Газефу. «Я понимаю. Тогда отныне я не буду обращаться к вам, уважаемый воин-капитан, а буду говорить просто «Газеф» и разговаривать на «ты». Считайте это своим наказанием». Газеф подумал, что это никак не может быть наказанием. В то же время мысль, что у него есть глаза, но не может ими видеть, начала медленно расти в его голове. Собравшись, Газеф искренне поблагодарил маркиза. «Большое спасибо, маркиз Рейвен». Газеф, ничего страшного. Итак, давайте начнем обсуждать направление, в котором пойдет королевство с этого дня.